Глава 4. 22 января, 22 часа четыре минуты. Гонконг, Китай. Неся сына на руках, Грей бросился вниз по трясущейся бетонной лестнице к гаражу на первом этаже виллы. Грохочущая волна сотрясла здание, взметнув над головой облако пыли. Пирс бежал босиком в одних спортивных штанах. Он был в душе, когда мир вокруг него начал сотрясаться. и даже не успел вытереться полотенцем, когда в спальню вбежала Сайхан. Она пришла взять Джека и предупредить Грея о нападении на виллу. Лишь после ее слов он услышал приглушенные автоматные очереди и несколько более громких взрывов. Сайхан быстро заставила их всех спуститься вниз. Не успел Пирс спрыгнуть с последних ступеней в огромный гараж на 8 машин, как Гуанинь помахала ему от стены справа. Ее охраняли четверо мужчин с китайскими автоматическими винтовками QBZ, вариантами карабинов с укороченным стволом. «Сюда!» — крикнула им Гуанинь. Сайхан стояла позади Грея. «Вперед!» Бочком обогнув ряды Ауди, Порше и Астон Мартинов, они побежали к Гуанинь. На поворотной платформе стоял Бугатти Шерон стоимостью миллион долларов. Было явно выгодно являться боссом Макао. Как только пирс добежал до Гуанинь, один из ее людей открыл в обшивке стены потайную дверь. Гуанинь указала на открывшийся взгляду пандус. «Залезай в бункер». Грей колебался. Не только потому, что ему не хотелось во время землетрясения искать убежище под землей. Он качал Джека на руках. Несмотря на продолжающиеся толчки, от которых самого Грея слегка мутило, мальчик оставался полусонным, измученным долгим днем волнений, безразличный ко всему, как и может быть только двухлетний ребенок. Щека мальчика покоилась на плече Грея. Но его сын был не единственным ребенком, которому грозила опасность. «А как насчет монка к этой девочек?» – спросил Грей. Он был готов передать Джека Сайхан и отправиться на их поиски. Семья Монка остановилась в гостевом домике, примыкающем к обнесенному стеной саду. Девочки настаивали на том, чтобы быть поближе к прудам с карпами и множеству уток, которые плавали или бродили по всей территории. «Джоан пошел за ними», — сказала Гуанинь. «Он будет охранять их». Ее уверенность подтвердилась. Вскоре в дальнем конце гаража с грохотом распахнулась боковая дверь. За этой дверью находился крытый проход, ведущий в сад. Джоан и еще один охранник из Триады подтолкнули Монка и Кэт в гараж и поспешили заряд машин. Монка и Кэт несли на руках по дочери. В открытый дверной проем ворвались звуки перестрелки. В садах шел бой. Сопровождаемый резким звоном стекла, наверху прогремел более мощный взрыв. Кто-то бросил виллу гранату. Очевидно, воспользовавшись неразберихой землетрясения, атакующие предприняли полномасштабную атаку. Грей был в курсе, что между воинственными городскими триадами периодически вспыхивали уличные бои. Столкновения нередко бывали столь же ожесточенными, как и любая городская война. Но он думал, что никто не посмеет напасть на триаду дуань правившую Гонконгом и Макао железной рукой, которую уважали и боялись во всей Юго-Восточной Азии. Особенно удивляло открытое нападение на личный дом головы дракона, Согласно Кодексу Триады, такой поступок считался бесчестным и воспринимался как великий грех, требующий возмездия, которое часто растягивалось на поколения. Многовековые распри и вендетты велись из-за гораздо меньших оскорблений. Судя по потемневшему от гнева лицу Гуанинь, она задействует все свои ресурсы, чтобы отомстить. У нее также имелись договоры с дюжиной других триад, Тот, кто напал на виллу, поджег пороховую бочку, которая вскоре рванет по всему Гонконгу и за его пределами. Монк и Кэт вбежали в длинный гараж. Монк был в боксерах и футболке со скальным бульдогом Джорджии, под стать выражению его собственного лица. Кэт была в перехваченном поясом халате, каштановые волосы растрепаны и распущены. В отличие от Джека, девочки воспринимали хаос и шум не так спокойно. Обе дали и прижимались к родителям. Глаза Монка сверкали яростью. Гневный румянец заливал лицо, поднимаясь даже по его бритому черепу. Рука, державшая Пенни, топорщилась тугим узлом мускулов. Кэт выглядела не менее свирепо, с той разницей, что выражение ее лица было смягчено тревогой. Прежде чем они преодолели половину расстояния, мощные взрывы сорвали с рельса в три скользящие двери гаража, и панели влетели внутрь. Движимый рефлексами, приобретенными на тренировках зеленых беретов, Монк сгреб Кэт и горит свободной рукой и нырнул за внедорожник Ауди. Обломки врезались в лобовые стекла, капоты и крыши машин. В гараж густо повалил дым. Зажав в руках Зигзау РП-226, Джуан нырнул следом за ними. Другой участник триады замешкался всего на шаг, и на него, едва не обезглавив, рухнула дверная панель. Гараж наполнили звуки стрельбы. Снаружи нападавшие вслепую палили сквозь завесу дыма. Люди «Гуанинь» ответили на зал очередями штурмовых винтовок. К сожалению, ее люди тоже стреляли на Абум. Но на данный момент этого было достаточно, чтобы не дать нападавшим проникнуть в гараж. Грей повернулся, чтобы передать Джека Сейхан, готовый помочь Монку и Кэт. Но Сейхан выхватил из рук одного из боевиков винтовку и бросилась через гараж, стреляя с одной руки. Грей забыл, какой молниеносно-быстрой она может быть, особенно движимая адреналином и яростью. Не имея иного выбора, Пирс, чтобы укрыть Джека, отступил на несколько шагов вниз по пандусу, при этом не упуская гараж из вида. Сейхан добралась до остальных, собрала их и велела бежать, пригибаясь за рядом машин. Они уже почти преодолели расстояние, когда в гараж, пригнувшись, ворвалась фигура с винтовкой FN Scar на плече. Она была оснащена подствольным гранатометом. Люди Гуанинь открыли по нему огонь, но нападавший нырнул между Астон Мартином и Бугатти, целясь прямо в Сейхан и остальных. Даже Сейхан не успел отреагировать, в отличие от матери. Гуанинь ударила кулаком по большой кнопке на стене рядом с ней. Поворотная платформа под «Бугатти» качнулась, чем лишила стрелка равновесия. Этого было достаточно, чтобы Джоан развернул свой зигзауэр и сделал три быстрых выстрела, два в грудь и один в голову. Человек упал, и Джоан, а с ним и все остальные, сумели пересечь оставшуюся часть гаража. «Спускайтесь вниз», — приказала Гуани. Все бросились бегом вниз по бетонному пандусу. Секретная дверь захлопнулась за ними. На стенах висели бра в виде крылатых драконов. Пандус заканчивался помещением с низким потолком размером в четверть гаража наверху. Грей ожидал, что бункер будет укрепленной комнатой. Но это был еще один гараж. Только здесь не было ни дорогих спорткаров, ни роскошных седанов. Зато бок о бок стояли три матово-серых автомобиля, три альфа-титана, бронированные внедорожники Mercedes G550. Все три на высоких шинах. Окна были пульнепробиваемыми и баллистически защищенными. «Разделитесь на группы и залезайте внутрь», — снова приказала Гуанинь. «Мы уезжаем с этой горы». «Разве мы не можем остаться здесь?» — спросила Кэт, крепко вцепившись в Гарриет. Рыдания ребенка перешли в судорожные всхлипы. «Землетрясение закончилось, а у вас есть армия?» Монг кивнул, поднимая Пенни выше на руках. Среди всего этого хаоса Гренни заметил, как земля наконец перестала содрогаться. Он отлично понимал беспокойство Монка и Кэт за своих напуганных девочек. К этому времени даже Джек проснулся с недовольным выражением лица и, похоже, собирался расплакаться. Однако Грей посмотрел на трещины в бетонной крыше над головой. Из них струились пыль и песок. «Нет, Гуанинь права», — предупредил он. «Могут быть остаточные толчки. Нам лучше убраться отсюда, пока они не стали сильнее». Сайхан скинул винтовку на плечо, и мы не можем полагаться на то, что враг не найдет это место. Они явно знали планировку виллы, причем довольно неплохо, чтобы целенаправленно загнать нас в гараж на первом этаже и заманить там засаду. Не иначе, как они пытали персонал, чтобы вырвать из них такие подробности. Этим утром две служанки так и не появились на работе, призналась Гуанинь. Я приписал это слишком бурному празднованию канона нового года. Сайхан повернулась к матери. Хоть одна из них знала про этот бункер. Нет, о нем знают только Джоан и горска моих заместителей, но некоторые из моих сотрудников, возможно, что-то слышали о нем. Грей взмахом руки указал на бронированные внедорожники. Тогда мы не можем оставаться здесь. Противник, скорее всего, не заметил этот бункер лишь потому, что действовал поспешно, решив воспользоваться землетрясением, а не ждать полной разведки. Тогда давайте не дадим им второго шанса, сказал Монк. Все они уже пришли в движение. Даже с GPS дороги пика представляли собой запутанный лабиринт. Здесь требовался опыт местных жителей, и их группе пришлось разделиться. Джон посадил Монка Кэт и девочек в один из Титанов. Грей с дробовиком у Гуанинь сел за руль другого автомобиля. Сайхан села сзади с Джеком и еще одним членом триады. В третью машину погрузилась остальная часть боевиков Дуаньджи. По сигналу «Гуанинь» двери бункера отворились, открывая путь в густо заросшую кустами нишу рядом с Маунт Кэплет Роуд. Спутанные корни огромного каучукового дерева скрывали замаскированный выезд. Машина с боевиками выехала первой. Грей следом за ними. И, наконец, Джоан и остальные. На дороге было темно, хоть глаз выкали. Уличные фонари не светили из-за отключения электричества. и группа ехала в темноте с выключенными фарами. Единственным источником света были стоп-сигналы внедорожника. Увы, скрыть хриплое рычание двигателей V8 было едва ли возможно. Они ехали так быстро, насколько позволяла извилистая дорога. С одной стороны которой возвышалась каменная стена, а с другой вниз обрывался отвесный утес. В зеркале заднего вида, работающие от генератора фонаревилы, были окутаны дымом. и ярко освещены языками пламени. Пока еще казалось, что противник не заметил их бегства. Оставалось надеяться, что так будет дальше. Портативное радио на приборной доске запищало, затем в эфире раздался голос Монка. «А как же Ковальски?» — спросил он, напоминая, что один из их группы так и не появился. 23 часа 7 минут. «А я-то думал, что меня убьет рак». Прижимая к лицу пачку салфеток, там, где осколок разбитого стекла порезал ему щеку, Ковальский пересек забитую толпами людей улицу. До землетрясения он плотно засел в Сохо, в баре под названием «Старикан». Ковальский выбрал это место из-за его названия. Излечившись от рака, он определенно чувствовал себя старым. Бар тоже был маленьким и темным, что соответствовало его настроению. Он был открыт до двух часов ночи, и Ковальский намеревался сидеть в нем до закрытия. Он начал с напитка под названием «Мужчины без женщин» смеси забористого реландского виски, стаута и соленой арабики. Название коктейля показалось ему уместным, поскольку он путешествовал без своей девушки. Мария и ее сестра вторую неделю участвовали в полуторамесячном антропологическом проекте в Германии, недалеко от Штутгарта. До ее отъезда они с Марией отпраздновали Новый год в округе Колумбия. Тогда Ковальский понял, если поехать в Гонконг, то можно отпраздновать Новый год еще раз. Он не смог удержаться. Тем более, что поводов для радости у него было предостаточно. Его последний результат биопсии не показал признаков рецидива. Десять месяцев назад ему сделали пересадку костного мозга для лечения множественной миеломы третьей стадии – рака плазматических клеток. Три недели назад Джо закончил курс лечения иммунодепрессантами. Далее все зависело от восстановления сил, хорошего питания и самоограничения в употреблении алкоголя. Он добросовестно следовал этим предписаниям, по крайней мере, двум из трех – Парню в жизни время от время требуется маленько развлечься, иначе какой смысл вообще в этой жизни? Джо выпил половину своего второго коктейля — смеси рома и лимонной газировки под названием «Солдатский дом», когда бар начал сотрясаться. Бутылки с грохотом слетели с полок, зеркала разбились. Зажав в руке стакан, Ковальский низко пригнулся и выдержал пятиминутные толчки — Как только они закончились, он вместе с большей частью населения города, опасаясь последующих толчков, выбежал на улицу. Высокие здания и небоскребы опустили. С пылающей щекой, хрустя стеклом под ногами, Ковальский перешел улицу и поднялся по ступенькам под вывеской с надписью «Конгхонг Тайхуайен», под которой располагалась терраса с садом Квонхон. Сад этот создавал некоторый просвет между соседними строениями, позволяя кинуть взглядом повреждения. Увы, дойдя до верхней ступеньки, Ковальский обнаружил, что он не единственный выбрал это место. Газон и детскую площадку заполнила толпа. Тем не менее, при росте в 6 футов и 4 дюйма, он мог легко видеть поверх большинства голов. Его мускулистая фигура и свирепый взгляд расчищали ему путь. Джон направился к перилам, выходившим на пролегавшую внизу улицу и на темный город. Кое-где мерцали работающие от генераторов огни. Другие районы города пылали языками пламени. Повсюду были сирены, внося свой вклад в какофонию гудков, криков и выстрелов. Ему тотчас вспомнилось, о чем его однажды предупредил Пентер Кроу, директор Сигмы. «Несмотря на видимую прочность, мир находится всего в одной катастрофе от варварства — Тогда, склонный к созданию этих самых бед, Ковальский постарался не принимать предупреждения на свой счет. Шагнув к ограде парка, он окинул взглядом последствия землетрясения. В темном городе все небоскребы, похоже, устояли, хотя угол соседнего здания обрушился на улицу. На улицах, перегораживая их, валялись фонарные столбы и уличные фонари. Из рам вылетели огромные куски оконных стекол – Пока он глазел, его за локоть схватила чья-то рука и силой дернула. Джо тотчас поднял кулак и резко развернулся. Но прежде чем успел пустить кулак в ход, узнал одного из представленных к нему охранников триады, что сопровождали его вниз с виллы на вершине холма. Гора мускулов с худощавым лицом. «Уходим отсюда», — заявил он Ковальски. «Куда?» «Чтобы встретиться с горой и остальными». Ковальский знал, что Гуанинь иногда называли «хозяйкой горы». Это был ее почетный титул как главы триады. Охранник развернулся и повел его обратно через парк, грубо прокладывая путь сквозь толпу. Судя по его поспешности, Ковальский понял, что-то не так, хотя и не понимал, почему за ним послали. То ли причиной тому просто землетрясение, то ли что-то более ужасное. Он следовал за низкорослым охранником, изо всех сил стараясь не упустить его из вида в шумной толпе, и несколько раз едва не потерял его. Затем охранник обернулся, явно охваченный нетерпением. Он поднял руку, словно собираясь отругать его, но вместо этого из его рта хлынула кровь. Он зашатался и сделал несколько шагов, сжимая рукоять ножа, торчащего из его горла. Из-за его спины протянулась рука, несколько раз повернула нож и выдернула лезвие. Охранник рухнул на колени. Нападавший, его лицо было скрыто черной повязкой, отшвырнул его в сторону и бросился к ковальски. Еще четыре фигуры в масках надвигались на него с других сторон. Джо дал задний ход и присел, пытаясь скрыть свой рост среди толпы людей. Увы, это было все равно, что пытаться закопать арбузы в ведре апельсинов. Он заметил еще двух убийц в масках, спешащих к нему. Семеро против одного. «Да, шансы так себе. Тем более, что у него с собой никакого оружия, кроме пары кулаков, и он сжал их, готовый к бою». К этому времени другие люди в толпе заметили мертвеца и бандитов в масках. Все в панике бросились к лестнице в дальнем конце парка. Как только толпа вокруг него предела, главный нападавший отбросил в сторону нож и достал из наплечной кобуры под курткой пистолет. Шансы Ковальски ухудшались с каждой секундой. Он замедлил шаг, готовясь дать отпор. Товарищи стрелка бежали к нему с обеих сторон. Но тут Ковальский понял, что не совсем безоружен. Он полез в карман пиджака и вытащил свою единственную надежду. Поднес ее к губам не для того, чтобы поцеловать, а чтобы изобразить угрозу. Сделал вид, что кусает его, а затем бросил сферический черный ананас в стрелявшего. Шаулей! крикнул он. Ковальский выучил китайское слово, обозначающее «гранату», когда покупал корейскую реликвию у торговца на ночном рынке. Он несказанно обрадовался тому, что Грей заставил его убрать гранату с виллы после того, как Джек ее выбрал. Эффект от его уловки оказался мгновенным. Нападавший боевик отскочил и нырнул в сторону отступающей толпы. То же самое сделали остальные. Ковальский повернулся и побежал в противоположную сторону». Поскольку толпа рассеялась, он быстро добежал до перил садовой террасы и, перепрыгнув через них, нырнул на улицу внизу. Приземление было довольно болезненным, но он перекатился через плечо и вновь встал на ноги. Слегка прихрамывая, врезался в толпу и нырнул за угол, но не успел сделать и пары шагов, как его схватила другая рука. На этот раз он врезал нападавшему. Нос парня отскочил от костяшек его пальцев – Голова подростка дернулась назад, он чуть не упал. Тем не менее, парень упорно отказывался отпускать руку Ковальски. Повиснув на ней, он крикнул. «Синий фонарь! Синий фонарь Дуанжи!» Ковальский сделал еще несколько шагов, увлекая за собой подростка, прежде чем вспомнил термин, обозначающий непосвященного члена триады «синий фонарь», того, кто еще не заслужил, так сказать, свои нашивки. Джо поставил мальчишку на ноги. «Что ты здесь делаешь?» «Я следовал за тобой от виллы», — ответил мальчишка, и обеих его ноздрей капала кровь. «Видел, как напали на остальных, а потом смотрел, как ты прилетел сюда вниз». Ковальский нахмурился. Кто-то, должно быть, сообщил нападавшим о двух охранниках, отправленных вместе с ним в город. Но, очевидно, ублюдки упустили одного, и Ковальский догадался, почему. «Гуани не посылала тебя», — сказал он. «Нет», — подтвердил мальчишка, — «я пришел сам». Он явно пытался заработать эти нашивки, факт, который Ковальски особенно оценил в данный момент. «Ты знаешь выход отсюда?» – спросил он. Мальчонка наконец отпустил его руку и побежал вперед. «Сюда!» 23 часа 16 минут. Сидя на заднем сидении, Сайхан одной рукой баюкала Джека, а другой сжимала китайский карабин, приклад которого покоился на другом ее колене. Титан раскачивался на каждом крутом повороте извилистой дороги. Крепко прижимая к себе сына, она сидела с левой стороны, откуда открывался головокружительный вид вниз по крутому склону. Из окна справа виднелся каменистый склон горы. Дорога была пугающе узкой, особенно учитывая гигантские размеры бронированных внедорожников, что катились по ней. Хуже того, они все еще ехали в темноте, не рискуя зажигать фары. даже несмотря на то, что вилла уже была в паре миль от них. Дорога Маунт-Келет-Роуд огибала вершину холма. Вскоре впереди показалась уобразная развилка. Здесь дорога закручивалась сама на себя, образуя единую дорогу, которая спускалась, собственно, в Гонконг. За этой развилкой с обеих сторон дороги выстроились жилые массивы кондоминиумов и небольшие дома. Сидевший за рулем Грей прижал губам рацию. «Есть что-нибудь от Ковальски?» Ему ответил Джоан из Титана, ехавшего позади них. «Нет, я предупредил людей, которые пошли с ним, но с тех пор не смог ни с кем связаться, хотя пробовал неоднократно. Из-за отключения электроэнергии и перегрузки систем сигнал сотовой связи нестабильный». Мать Сейхан на переднем пассажирском сиденье покачала головой. «Они наверняка попали в засаду», сказала она с уверенностью в голосе. «Мы должны предположить, что ваш друг мертв». «Вы не знаете Ковальски», — сказал Грей. Сайхан молча согласилась. «Этого человека было почти невозможно убить. Тем не менее, даже если Ковальские и другие подверглись нападению в городе, в этом не было никакого смысла. Триада Дуаньжи насчитывала 70 тысяч членов. Так зачем возиться с горской людей в Гонконге?» Переди них первый «Титан» достиг уобразной развязки и сбросил скорость, чтобы свернуть на ведущую вниз дорогу. Вдоль дороги, сбежав со своих ненадежных насестов на скалах, выстроилась редкая толпа. Несколько групп вышли на дорогу. Пересекая перекресток, «Титан» впереди посигналил, чтобы расчистить путь. Но Сейхан заметила, что несколько пешеходов уже пришли в движение — Причем на их лицах была написана паника, как будто те видели что-то такое, чего пока не видели они сами. Она бросилась к Грею. «Стой!» С другой части развязки вылетел огромный трактор-тягач и врезался в бок первого «Титана». Тот закрутился волчком и отлетел прочь. За трактором, перекрывая перекресток, следовали грузовики поменьше. Из их открытых кузовов выскочили вооруженные люди. На крик Сейхан Грей уже начал тормозить. На переднюю часть их бронированного титана обрушился шквал пуль. Их стук напоминал стук градин размером с мяч для гольфа. Пули стучали по пульнепробиваемому лобовому стеклу. Гуанинь указал на лес слева. «Туда!» Грей резко развернул внедорожник, целясь в стену высоких деревьев и крутой обрыв. Рядом с ними на дорогу попала граната. От ее взрыва Титан содрогнулся. Боковые окна омыла вспышка пламени и дым. Как только обзор прояснился, Сайхан заметила, что стрелок опускает гранатомет. «Не может быть!» Тем временем Титан врезался в опушку лесных зарослей и продолжил движение. Внезапно нос внедорожника резко наклонился вниз. Только тогда Сайхан заметила узкую тропинку, ответвлявшуюся с дороги, слишком узкую для их машины. Титан ломал молодые деревья и отскакивал от больших стволов. Позади них раздались новые взрывы и стрельба. Это другой титан следовал по тропе, которую Грей прокладывал через лес. Пристегнутая ремнем, Сайхан уронила винтовку на пол и схватила Джека обеими руками. Мальчик отчаянно кричал, что еще больше разожгло ее ярость. — Мы застрянем! — крикнул Грей. — Езжай дальше! — настаивала Гуанинь. Огромные шины и портальные оси пронесли их вперед еще на пятьдесят ярдов, а затем лес перед ними расступился, открыв взгляду утрамбованную гравийную дорогу чуть шире их машины. С обеих ее сторон росли папоротники и высокие баньяны. «Бери вправо», — скомандовала Гуанинь. Грей резко развернул внедорожник, тот накренился и остался на двух колесах, но затем снова встал на четыре колеса и помчался дальше. Позади них в поле зрения попала вторая машина, ловко свернувшая следом за ними. Джоан, похоже, знал об этой тропе, ведущей через высокогорье пика. «Где мы?» — спросил Грей, когда они вновь поехали дальше. «Походная тропа и пожарная дорога», — ответила Гуанинь. Чтобы сбить с толку преследователей, она направляла Грея на запутанные тропы. И пока их машины по-прежнему ехали, не зажигая в темноте фар, Сайхан вглядывалась в окружающий лес в поисках других огней, любых признаков того, что враг преследует их. Но лес оставался темным. «Эти тропы образуют лабиринт на всем пике», — пояснила Гуанинь. «У него полдюжины выходов по всему Гонконгу и вдвое большее количество менее известных. Но эти проклятые по не могут поставить своих людей повсюду. На приборной панели титана, там, где Грей бросил ее, пискнула рация». Из другого титана донесся голос Джоана. «Я только что получил известие из Гонконга. От Балина Ченя». Гуаньин наклонилась и, схватив рацию, поднесла ее к губам. «Балин Чэнь Шуи?» — спросила она, интересуясь личностью этого человека. «Гуа Ланг Ден Лонг», — ответил Джоан на кантонском диалекте, мол, звонивший был одним из синих фонарей Триады. «Что происходит?» — спросил Грей. Гуанинь подняла ладонь и, направляя его через новые изгибы и повороты дороги, продолжила разговор на Кантонском. Сайхан воспользовалась моментом, чтобы укачать Джека, пытаясь успокоить сына, который от страха теперь безостановочно дрожал. Увы, это не помогло ей студить собственную ярость. Наконец, Гуанинь с кислым лицом закончила разговор. «Что?» — спросил Грей, явно беспокоясь о Ковальске. «Ваш друг у безопасности, под опекой одного из младших членов триады. Я велел ему взять вашего человека и встретить нас в глубоководном заливе на южной стороне острова, подальше от главной части города. У меня в королевском яхт-клубе Гонконга пришвартован катамаран. Об этом не знает никто, кроме Джоана. Мы можем добраться на нем до Макао. Ни одна триада не посмеет атаковать там нашу крепость». Видя, что Джек немного успокоился, Сайхан подалась вперед. На нас напала не другая триада, мама. Это был один из наших врагов. Грейх Мура посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Что ты имеешь в виду?» Сейхан вспомнила нападавшего, опустившего на развязке гранатомет. Та самая русская. В этом не было никаких сомнений. Она даже не потрудилась скрыть свое бледное лицо. Ее белоснежные волосы светились в темноте, отражая гни грузовика. Татуировка на правой щеке образовывала черное солнце с перекрученными лучами. Только теперь этот символ был искажен шрамом. «Кто на нас напал?» – настаивал Грей. «Валя», – ответила она, называя русскую убийцу. «Валя Михайлова». Сейхан вспомнила их последнюю встречу два года назад, как раз перед рождением Джека на вершине занесенной метелью горы в Западной Вирджинии. Она дважды выстрелила из пистолета-пулемета в русскую, в призрака из ее прошлого, когда она была членом гильдии. Одна пуля попала убийце в грудь, другая задела ее татуированную щеку и сбросила женщину со скалы в глубокий снег. Тело Вали так и не нашли. С той ночи внутри Сайхан сжался узел напряжения. Она ждала этого момента, предчувствовала его. и, заметив на дороге Валю, испытала скорее облегчение, нежели удивление. Сейхан всегда знала, схватка на вершине заснеженного холма никогда не заканчивалась. Она начинается снова.